Глава 15 Сундук в монастыре. Флоренция, октябрь 1504 года. В начале осени, по случаю очередного отъезда из Флоренции, Леонардо чувствует необходимость провести опись своих самых ценных вещей, которые собирается запереть в сундуках. Открыв тетрадь, начатую чуть больше года назад, он принимается писать прямо на первых страницах, уже частично занятых зарисовками нижнего течения Арно, выполненными сангиной и картографическими съемками окружающей территории, произведенными летом 1503 года. Первая опись сундука в монастыре представляет нам наиболее ценные предметы его гардероба. В отличие от прочих художников, людей, как правило, эксцентричных и потому одиноких, Леонардо любит общество государей, беседы с придворными, а значит, как и они, одеваются по последней моде в платье из тонких тканей. В сундуке оказываются как минимум две габанеллы дорожные куртки с широкими рукавами и капюшоном на подкладке из тафты, альбернутсо, широкий теплый плащ с капюшоном, какие носят подражая арабам испанцы, розовый каталонский шерстяной плащ, именуемый Котелано, темно-лиловый плащ с бархатным капюшоном, еще один плащ французского кроя, ранее принадлежавший Чезаре зариборже и возможно подаренный им самим яркие дублеты лиловые и малиновые из атласа или комлота, ткани похожи на верблюжью шерсть, непременные розовые лиловые и черные чулки, чепец и рубаха тонкого полотна, а также крашеный холст служивший чехлом для гобелена впрочем сундук преподносит и небольшой сюрприз в нем не только вещи леонардо три из двадцати предметов, Две габбанеллы и дублет, тоже элегантного французского кроя, принадлежат Салаи, что только подтверждает тесное сплетение жизни мастера и ученика. Другой список составляют книги, уложены в два сундука. Большой, памятная записка о книгах, которые я оставляю под замком в сундуке, и маленький, тот же сундук в монастыре. К нему добавлен еще один список, из 50 книг, название и содержание которых не указано. Они отсортированы лишь по размеру, 25 маленьких, две крупных, 16 побольше, и типу переплета, 6 в пергаменте, одна в обложке зеленой замши. Вероятно, речь идет все о тех же рабочих тетрадях Леонардо. Это самый длинный прижизненный список его книг, всего 116 наименований, к которым следует добавить 50 вышеуказанных тетрадей. Вновь упомянуты многие тексты из списка 1495 года, но заметно и значительное пополнение. Менее чем за 10 лет Леонардо, этот ненасытный читатель, собрал библиотеку, которой могли бы позавидовать многие его современники, включая и так называемых знатоков. Разумеется, список может быть фрагментарным, ведь это лишь почти произвольная опись содержимого двух сундуков, оставшихся в монастыре равно как не все упомянутые книги, возможно, оказавшиеся у Леонардо случайно, например, в качестве дружеского подарка, одинаково интересны художнику, если вообще прочитаны. Однако, несмотря на всю неполноту и неоднородность этого реестра, мы все же попытаемся провести хотя бы частичную его оценку. Прежде всего, очевидно значение литературной части. Так, немалое внимание уделено различным изданиям басен Эзопа, включая их переводы на Вольгара и французский, а также стихотворные переложения. Среди произведений метрических форм самые объемные поэмы октавами «Черифо Кальванео», «Луки Пульчи» и перевод «Форсалии Лукана». Октавами также написано «Амфитриониада» Виталия Блуаскова, а о военном деле Антонио Корнацано «Терцинами». Из раздела лирической поэзии исчезает петрарка На его месте мы находим издания «Ритмы» миланского друга Браманте, аристократа Гаспара Висконте. Повествовательная проза в диапазоне от истории до фантастики и мифологии представлена следующими книгами, все в переводе на вольгары. «Парящий орел» Гвида Пизанского, которую тогда приписывали Леонардо Бруни, на самом деле выступившему лишь переводчиком, Прозаическое переложение поэмы «Аттилла, бич божий», «Никколо да Кассоло», «Гверино» по прозвищу гаремыка а также «Ромулеон», «Бенвенута даймола» и «Метаморфоза овидия». Среди романов отметим «Новеллино» Мазуччо Салернетанца, упомянутая еще в кодексе Тревульцио, а среди новинок о гражданской жизни Матео Пальмиери, текст который имеется, например, в библиотеке Пандольфини. Наконец, весьма неожиданный экземпляр. «Корабль дураков» Себастьяна Бранта едкая сатира на современный мир, вдохновившая по хвалу глупости Эразма. Обогатился раздел латинской грамматики, включающий в себя руководство по стилю и риторике, а также словари. Эти инструменты по-прежнему полезны тому, кто осознает, что пока не стал homo di litteræ, человеком образованным. Помимо названий, упомянутых в 1495 году, Мы находим также начало грамматики Николоо Перотти, частично переписанную на странице манускриптов H.I.E. -E. Грамматику Пресциана, правила грамматики Гуарино да Верона, большую и малую грамматику Элия Доната, разновидности фраз или синонима Стефано Фиески да Сончино, примеры вступления Гаспарена да Бергамо, латинский церковный словарь Джованни Бернардо Форте да Савона, Изящный стиль Агустино-Дати. К эпистеллографическому разделу и без того значительному письмовнику и работам обоих Филяльфо добавляются письма Фолорида в переводе на Вольгара. Новинки религиозного характера свидетельствуют о частых контактах Леонардо с миром церкви, особенно во Флоренции и Милане. Переведенные на Вольгара о Граде Божьем и проповеди святого Августина не указаны трактат святого Бернардино-Сиенского «Страсти Христовы», возможно, написанной Бернардо Пульчи, книга об искушениях дьявольских жана Жарсона, легенда о Святой Маргарите, о храме Соломоновом, жизни чудеса святителя Амвросия Павлина Медиаланского и, вероятно, книга португальского мистика еврейского происхождения Амадео де Менезеше да Силвы. Но самое большое изменение по сравнению со списком из Атлантического кодекса Увеличение веса научно-философской литературы. Сейчас это почти половина из упомянутых книг, среди которых также растет число доступных только на латыни. Уже само перечисление авторов и названий отражает колоссальное расширение исследовательских интересов Леонардо в конце 15 века. Так среди множества учебников по искусству абака возникает перевод первых трёх книг начал геометрии Евклида, а квадратура круга Вероятнее всего, отсылает к тетрагонизму, первому изданию Архимедова Измерения круга под редакцией Луки Гаурика. Леонардо также регулярно приобретает тексты из области медицины, наиболее распространенные в университетах и среди образованной публики. Именно поэтому он уточняет, что владеет латинским изданием медицинского сборника Иоганна Декетома, опубликованным в 1491 году в Венеции. Среди других медицинских текстов об исследовании мачи Бартоломео Монтаньяны, о природе человеческой Антонио Дзено, анатомия или история человеческого тела книга пятая Александра Бенедетти, а также книга о лечении лошадей. Изучению человеческой фигуры посвящена книга физиогномики Майкла Скотта, упомянутый сонник Даниила, широко распространенное руководство по толкованию снов. Как всегда, много текстов Аристотеля, или приписываемых ему «Проблемы, изречения и метавра», а также средневековой аристотелевской традиции от Альберта Великого и Альберта Саксонского до Вальтера Бурлия. Открывающая список строчка книга Джорджа Валлы явно отсылает к его энциклопедии «О сущностях, к которым надо стремиться и которых следует избегать», напечатанной в 1501 году в Венеции алдаммануцем. Изучение мира и космоса невозможно без арабских астрологических трактатов Алькабития, переведенного на вольгара Франческо Серегатти, и Альбумазара, астрологической брошюрки Фермина Добиваля, об изменении погоды, квадранта, руководству по географии Птолемея, в то время как для параллельного изучения вод и гуморов человеческого тела Леонардо пользуется переводом пневматики Филона Византийского. Под именем Франческо де да Сиена, которое встречается среди техника художественных текстов, несомненно скрывается Франческо де Джорджо, чьему трактату составляют компанию труды Леона Батиста Альберти, 10 книг о зодчестве, математические забавы и ныне утерянные корабли. Леонардо имеет возможность сравнить как минимум две редакции рукописи Сиенца. В 1503-1504 годах он возвращается к текстам и рисункам, из кодекса второй собственноручной редакции, сосредоточившись на военной архитектуре, использовании различных материалов, возведении подводных фундаментов и защите портов. Однако при расшифровке текста Франческо де Джорджа он может воспользоваться кодексом первой редакции. В его библиотеке это единственный том, который поддается идентификации, поскольку содержит несколько собственноручных пометок и небольших рисунков. Наконец, в ряду латинских грамматик особенно выделяются правила Франческо да Урбино, не выдающегося гуманиста, как Перотти или Гуарино, а скромного школьного учителя Франческо ди Джованни да Урбино, работавшего в конце XV века во Флоренции за скромное жалование 60 флоринов в год. Двадцатью годами ранее трудам Франческо доверили сына мелкого чиновника-сеньории Ладовика Буанаротти, Однако непокорный мальчишка при первой же возможности убегал рисовать, а звали его Микеланджело. К сожалению, ни один экземпляр этой книги до наших дней не сохранился, и нам уже никогда не узнать, в чем заключались правила Франческо да Урбино и чем они, так страшившие юного Микеланджело, привлекли пятидесятилетнего Леонардо.